Весь багряно-гнедый, на челе лишь признак имел он родимый, как месяц, и светлый и круглый. И Доминей приподнялся и так говорил Каргивянам: Други любезные, рати охейских вождей и владыки, я ли один примечаю коней, или видите все вы? Чьи-то другие, мне кажется, скачут передними кони, кто-то другой и вознится. Но те кобылицы вмело чем-то задержаны в поле, а прежде они отличались. Первые видел я сам кобылицы метуа обогнули. И же видеть нигде не могу их, куда не бросаю в круг по троянскому полю моих испытательных взоров».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 воинственный царь ополчения Аргосских, сын канеборца Тидея, герой Диамет благородный. Грубо ему отвечал быстроногий Аякс Айлеев. Что наперед, Девкалион, болтаешь ты? Тежко болицы, всех впереди звуконогие по полю чистому скачут. Ты между нами, охейцами, вовсе не младший годами.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 Так говорил он, и быстро поднялся Аякс Аилеев, пышущий гневом, готовый ответствовать речью суровой. И зашла бы далека между ними обидная распре, если бы сам Ахилес не восстал, говоря воеводом, и доминей, а элит. Говорить, перестаньте в народе злые и обидные речи, вас недостойное дело.